Гряды пололи одни девочки, мальчикам прискучило шататься на реку, надоели прогулки в парке, собирание растений, камешков, игры в забавы, книгам их тоже не тянуло. Тогда Емельяну Кузьмичу влетела в голову прекрасная идея: ребята, давайте в землемеры играть, только всерьез. Детвора приняла это предложение с энтузиазмом. На Емельяна Кузьмича всегда можно положиться. Уж он-то удумает неплохую штуку. Тут мы и геометрию с вами пройдем. Геоземля, метр мера. Отсюда геометрия. Понял, товарищ Вошкин? Больше половины. Теперь, ребята, надо заняться изобретением геодезических инструментов. Ты, Вошкин, как спец по 31-му разряду назначаешься главным мастером Института точнейшей механики. Какой оклад? Ударный поек будет, спецодежду выдадут, льготы по воспитанию собственных детей пойдут. Непринужденно, не напрягая детского ума, бросал он смешившие всех фразы устроили примитивную мензульную доску. Вместо три кол, сделали деревянную алидаду. в диоптры натянули конские волоски, из веревки соорудили мерную цепь, выстругали вишки. Через три дня после чая вышли на работу. Почти весь дом, даже девчонки, даже Маркалавна со своим Жоржиком. Спустились к берегу реки. День был безветренный и теплый. За рекой крестьяне копнили сено. У того берега купались белоголовые ребятишки. «Эй, крупоеды!» – кричали они. «Много ли крупы съели? А по что у нас на деревне курица пропала?» «Молчи!» – отвечал им инженер Вошкин. «Вот сейчас снимать начнем, и вас снимем на мензул, С портками обоюдно!» «Воры!» «Врешь! Сами воры! Подкулачники!» «Ну!» – оборвал сидевший на берегу Иван Петрович. «Без самокритики!» «К делу!» – сказал Емельян Кузьмич. «Прежде всего мы проведем вдоль реки базу, магистральную линию». Что есть прямая линия, кто знает? Я поднял инженер Вошкин руку. Это когда натянут веревку. Еще лучше, когда со всех сил натянуть медный проволок. Во-первых, не проволок, а проволока. Во-вторых, это будет вещественная видимая линия. А я, слушайте, объясню вам про линию воображаемую, математическую. Он был и начал лекцию. Иван Петрович... Оторвавшись от газеты, с шумливой досадой крикнул ему. «Ну к чему эти отвлеченности? Ум за разум! Проще! Жоржик сейчас уснет!» «Я не хочу спать!» – засюсюкал Жоржик, протирая кулаками сонные и темные, как смородина, глаза. «Я есть хочу! Я выспанный, только не наетый. Очень-очень хочу кушать!» Марколавна, встряхнув кудерышками и вкусно облизнувшись, тотчас же записала два оригинальных выражения ребенка, чтобы вечером внести их в свой педагогический дневник. Часа два ушло на осмотр местности, на разноску вешек с бумажными флажками. Потом Емельян Кузьмич стал чертить на бумаге эскиз будущего плана, разъясняя ребятам суть дела и дальнейший ход съемки. Ребята слушали рассеянно. Зато инженер Вошкин, разинув рот, пыхтел, лицо серьёзно, На лбу морщины, глаза горят, Весь в жадном, вдумчивом, Необычном для мальчика внимании.